Когда быстро разросшаяся толпа подошла к лагерю дивизии, там уже натягивали палатки. Грон с легким поклоном повернулся к Алкасту. «Выбирайте любого». Тот окинул работающих бойцов внимательным взглядом и ткнул пальцем ближайшего. «Вот этот». Грон сделал знак раздетому по пояс бойцу, и тот, подбежав, четко представился. «Сержант Крой! Пятый десяток второй сотни третьего полка!» Грон обратился к Алкасту. — Что хотите испытать, господин? Алкаст указал на какого-то воина со щитом. — Пусть попадет в этот щит с двухсот шагов. В толпе раздался удивленный гул, а Алкаст закричал солдату. — Дальше! Отойди дальше! Грон усмехнулся. Алкаст великолепный поставил сложную задачу, но он помнил этого сержанта. Тот входил в сборную полка по стрельбе. Пожалуй, Алкаст будет удивлен, хотя останется ли он довольным еще вопрос. «Зачем, благородный Алкаст? Пусть дальше это отойдет стрелок, а мы будем наблюдать рядом со щитом». По толпе пробежал испуганный шепоток, но никто не ушел. Принесли две пики и воткнули их в землю. Воин гордо поставил между ними щит и широким шагом отошел в сторону. Сержант одним движением вскочил на коня. Рысью отъехал шагов на 160 и резким движением натянул тетиву обоих луков. Грон поднял руку и резко опустил. Первый болт прошел под бронзовым умбоном и пробил щит на вылет, а второй воткнулся прямо в центр. По рядам зрителей пронесся восхищенный шепот. Грон обернулся к алкасту. — Будет ли господин проверять что-то еще? Тот величественно кивнул. — Пусть покажет, как он владеет этим... — Как ты назвал арк... Гронт почтительно наклонил голову. — Это просто веревка с петлей. По толпе пронесся пренебрежительный шепоток. Гронт поднял ладонь и сделал знак пальцами. Сержант кивнул и, дав шенкеля коню, с места ушел в голову. Шагов за пятнадцать до зрителей он гибким движением взметнул над головой, скрученный в кольца аркан, пару раз крутанул его и метнул. Петля хлестнула по лицу стоящих рядом с алкастом двух рединов и упала на их копья. Сержант рывком затянул петлю, накинул конец аркана на седельный крюк и развернул коня. Копья звонко стукнулись друг от друга и полетели вслед за конем, а один из рединов, не успевший выпустить копье, рухнул на землю. В толпе раздались смешки, Рединов никогда особо не любили. Алкаст досадливо поджал губы и отвернулся. На этом испытания закончились. Вечером Грон, Франк, Улмир, Толла, Сиэлла и Беллона собрались в палатке Франка. Ночные кошки расположились недалеко от его палатки в самой середине лагеря дивизии. Грон коротко обрисовал обстановку. Так что нас пытается зажать сразу с двух сторон. Мы должны покончить с горгостским вторжением не позже, чем через год, и вплотную заняться винетами хотя, вполне вероятно, Сиберн сможет разобраться сам. А что известно о горгостцах? Сколько их и где они? «Известно мало», — отозвалась Толла. Алкаст велел перехватывать крестьян, бегущих от войны, но те знают мало, а часто просто несут околесицу. Во всяком случае, все — и стратегари, и всадники — настаивают на том, что зимой воевать нельзя». Они предложили распустить войско до весны, а весной, после посева, собрать вновь. Мужчины удивленно переглянулись. Потом Франк выпалил. — Да они что, с ума сошли? От южного побережья до Эллора пол луны пешком ходом. А сколько собирать войско? Луну? Две? Да горгоцы захватят столицу, стоит только последнему ополченцу добраться до дому. — Всадники думают о том, кто будет по весне засевать их землю. Нарочито серьезно заметил грон Франк фыркнул и прижал к себе Беллону. «Если горгостцы захватят страну, то это уже будет не их земля». «Кстати, а почему Алкаст, твой полководец?» — спросил Гронотолы. Девушка усмехнулась. «Когда пропал его отец в храме Иора, отца Луны, ждали две Луны, а потом объявили сыном Луны его сына. Элития очень долго не воевала, так что опытных командиров нет». А если следовать традиции, то только стратегарии или командующий священной тысячей могут командовать войском. Так что алкаст великолепный просто меньше из зол. — Ты сама могла бы командовать, — не согласился Грон. — К тому же, если вызвать его на схватку на мечах, то любая из твоих девушек срубит его на пыщенную башку через пять ударов. Толло улыбнулась. — Ну, я не даю ему слишком много воли. Некоторое время они молчали, Потом Грон, вздохнув, произнес «Делать нечего. Надо идти на юг. Нельзя драться вслепую, и еще более опасно сидеть и ждать, пока горгостцы придут и откроют нам глаза. Эта ночь была ночью неистовой любви. Все осознавали опасность, и где-то подспудно витала мысль, что эта встреча может быть и последней. Когда они разошлись, Грон посмотрел на Франка, печально смотрящего вслед ушедшим девушкам, и ткнул его в бок. — Что, очередной раз отказалась? Тот кивнул. Грон обнял его за плечи. — Не переживай. Закончится эта война, я сам с ней поговорю. И когда Франк, слегка повеселев, уже скрылся в ночной тьме, тихо добавил. — Если останемся живы.